Мы нанесли удар, но тем самым раскрылись. Когда в департаменте разберутся, вышвырнут меня с сервера. Это просто. Я бы на их месте установил архивную копию операционки двухмесячной давности. А потом, не торопясь, изучил все мои прибамбасы. Наверное, самое лучшее — самому убраться из сервера, чтобы не рассекречиваться. Но у меня бродит в голове одна сумасшедшая идейка. Других в твоей голове не бывает. С грустной нежностью Илина обняла его за талию и положила голову на плечо. Что будем делать? Как всегда, буду давить на кнопки, а ты попытайся отдохнуть. Ты неважно выглядишь. Илина и на самом деле сдала. Если на бегство ей можно было дать 25, то теперь 40. Может, это и к лучшему отозвалась она. Кто теперь нас узнает по фотографии? Начался очередной трехсуточный кошмар. На этот раз время было жестко ограничено, а возможностей для отладки никаких. Писать на кросс программу для контроллера внешних устройств, не имея права на ошибку. Такого не пожелаешь и врагу. Кроме того, Болон поднатужился и замаскировал свои изменения в файлах операционной системы. Всем любопытным система показывала эталонные образцы файлов. В работу же шли исправленные Болоном. Переслав на сервер последний исправленный файл, Болон тупо уставился на экран. «Что-то еще надо сделать? Неужели все? Странно. Что же делать дальше?» Он притянул руку за кружкой из кофе, но та была пуста. Источник бодрости иссяк. Смутно вспомнил. Илина говорила что-то насчет последней баночки. Что выйдет в следующий раз? Без кофе труба. Встал, пошатнулся, подошел к окну. Горизонт только начал светлеть. Сзади приблизилась Илина. Она очень чутко спала в последнее время. Устал? Не знаю. «Кажется, я успел». Пошатывает, а так ничего. Язык заплетался. «Ты поройся там, в новостях департамента. Что она нас нового?» Элина послушно села за комп. Пальцы забегали по клавишам. Буон посмотрел на свои пальцы и покачал головой. Так бойко бегать по клавиатуре он никогда не умел. «Я перепрограммировал контроллер ввода-вывода». Зачем-то начал объяснять он. Выговаривать сложные слова было ощутимо трудно. Они перехитрили сами себя. Нельзя в контроллеры ставить ППЗУ. ППЗУ – это полупостоянное запоминающее устройство. Они оставили возможность его перепрограммировать для модернизации системы. Я его перепрограммировал. Надо ставить ПЗУ постоянное, чтоб никто его Ни-ни, такие, как я, Ни-ни. Теперь контроллер мои файлы знает, любит и в обиду не даст. Болан повернулся к окну и задумчиво посмотрел на рассвет. После трех бессонных ночей мозг работал четко, но язык жил своей жизнью. Голан слушал себя как бы со стороны. Наверное, я кончился как программист и списался. Мне противило писать программы. Я написал слишком много программного кода за последние 3 Три? Нет, всего два месяца. Ты знаешь, говорят, программистам можно работать только десять витков. Потом все настолько надоедает. Все эти бесконечные проверки параметров, циклы, условные переходы. Я больше не хочу думать, сколько раз надо проверить цикл. Я устал от этого. Они за это заплатят». Бола начнулся на полу. Перепуганная до смерти Элина хлопотала над ним, глотая слезы. «Уснул», — соврал он. Приснилось, что дошел до кровати и лег. Боже мой, нельзя себя до такого доводить. Пожалуйста, не делай так больше. Элина помогла подняться, довела до кровати, стащила рубашку, штаны, закутала одеялом. Фиг они, что с нами сделают. Мы пара. У меня идея появилась, бормотал, засыпая болон. Что такое ракетное топ-ли...